Глава 19. Засиживаясь вечером в пятницу допоздна, делясь с подругой всеми новостями и выслушивая от неё вариации на тему, какая я простодыряя, недальновидная, я прежде всего рассчитывала в субботу как следует выспаться. Да что там рассчитывала, эту мысль я лелеяла и смаковала, и никак не ожидала, что разбудит меня телефонный звонок, да ещё и с утра пораньше. Алло, сонно проговорила я, с трудом сообразив, что вообще нужно делать, когда тебе звонят. Пока ещё спал весь мой организм за исключением отдельных рефлексов. Арсеньева Полина, раздался в трубке низкий мужской голос. Вот тут я резко проснулась и не шуточно испугалась. Села в кровати так быстро, что аж голова закружилась. Да, это я, проговорила дрогнувшим голосом. Вас беспокоит дежурный охранник. У меня к вам поручение от руководства. В течение следующей минуты, наверное, глаза мои остановились всё шире. А сон испарился окончательно. От этого самого дежурного охранника я узнала, что должна срочно ехать в офис Колонады, забрать проект, над которым в настоящее время работала наша творческая группа, и привести его к Розову. А почему я? Задала я ризонный вопрос. Это мне неизвестно. Я лишь передаю поручение. Дикость какая-то. Я сидела на кровати с телефоном в руке и рассматривала противоположную стену с постерами эстрадных певцов, которыми всё её увешила Лиза. Почему я в субботу утром должна куда-то мчаться по работе? От чего звонит мне охранник, а не сам Розов? Ну ладно, предположим, это я ещё могу понять, потому что охранник меня должен пропустить в офис. Соответственно, его предупредили и передали через него поручение. «Но почему я? Или это такая месть? Вчера я ему отказала, и он решил вот так вот мелочно на мне отыграться? Ну хорошо, Илья Сергеевич, готовьтесь услышать всю правду от меня. На этой мысли, окрыленной зло бодрящей энергией, я принялась собираться в дорогу». Действовать старалась тихо, чтобы не разбудить Лизу. Завидовала в глубине души отчаянно, видя, как сладко она посапывает, причмокивая во сне губами и чему-то улыбаясь. Улица встретила колючим морозом и полным отсутствием солнца. В воздухе снова пахло снегом. Я неожиданно разозлилась пуще прежнего. Да что же это такое? Когда уже эта чертова зима угомонится? Уже и по календарю совсем скоро весна, а морозы как держались, так и держатся. Не пора ли уже пойти на спад? Да дать людям хоть чуточку передохнуть. Понятно, что и в марте еще будет зима, но не крещенские же морозы. Мне даже захотелось погрозить небо кулаком, и эта мысль саму насмешила. Нашла с кем сражаться. А еще я проторчала на остановке дольше обычного, едва не отморозив конечности. Ну правильно, и водители автобусов в выходные работают по спецграфику, наверное. «Все мы люди, только некоторые этого не понимают». К офису я подходила изрядно окоченевшая. Но успела отогреться, пока собирала всю документацию по проекту. Выходила сверх меры, нагруженная папками и тубусами, проклиная все на свете. «Ну не урод ли? Сам на машине, как и половина сотрудников компании тоже. А в офис в субботу погнал меня. Как же это мелочно и недостойно мужчины!» Как противно осознавать, что была о розеве лучшего мнения. Да, человек он непростой, с кучей рыжих тараканов в голове, но не до такой же степени. Сейчас он мне был просто противен. Пока добиралась до дома начальника, накрутила себя сверх всякой меры. Уже и самой становилось дурно от всех тех слов и планов мести, что зрели в голове. И больше всего мне хотелось поскорее отделаться от него и вернуться в свою тёплую комнату в общаге. Вернусь, снова завалюсь в кровать и продрыхну до самого обеда. И пусть за стенами общаги хоть потоп разразится, с места не двинусь. На мои звонки у ворот долгое время никто не реагировал. Я уже отчаялась ждать, когда прозвучал сонный и удивлённый голос: "Полина, входи". Щёлкнул замок на калитке, и я ступила на территорию коттеджа. У двери топтаться уже не пришлось, она распахнулась, и двоя поднялась на крыльцо. Ну и тут меня понесло, сдерживаться уже не осталось сил. Как только увидела оголенного по пояс и заспанного розово, так злость вспыхнула с новой силой. «Вы думаете, вам все можно?» Швырнула я проектную документацию на тумбочку в прихожей. «Как бы не так, у меня тоже выходной, которого я очень ждала, и звонить мне ни свет ни заря с дурацкими поручениями – это низко». Больше я на такое не подпишусь ни за что, и можете меня уволить. Плевать, свет клином не сошелся на вашей компании и в вас. Где пройти практику я точно найду. А вот вы, вы отвратительный начальник и человек. Вы людей за людей не считаете, кайфуя от собственного снобизма. Что за шум, Илюш? В дверях появилась Галентеева, обмотанная полотенцем. На ее коже блестели каплики воды. И волосы были замотаны полотенцем. Я мгновенно онемела, глядя на неё во все глаза. Он ещё и не один, пока они тут кувыркаются с любовницей. Я должна колесить по городу в собачий холод? Возмущение было так сильно, что горло аж перехватило спазмом. Даже дышать стало трудно. Бросив последний уничтожительный взгляд на Розову, я развернулась на каблуках и чуть ли не побежала из его дома. Кажется, подобному унижению меня подвергли впервые. Вот еще вчера вечером он приглашал меня на свидание, а сегодня, после того, как отказала ему, он решил вытереть об меня ноги, указывая мне на мое место. Ну что же, по делу мне, впредь буду умнее. Это что было-то? Илья смотрел на захлопнувшуюся перед носом дверь, за которой уносился прочь ураган по имени Полина, и ничего не мог сообразить, как не силился. воспалённый после пьянки мозг отказывался подчиняться и крутить шестерёнки. Голова болела нещадно, и в горле дико пересохло. Ноги отказывались держать, и во всём теле была трясучка. Он и слов-то обличительных не разобрал половины, а уж и вникнуть в их смысл и вовсе не представлялось возможным. Эта наглая девчонка слишком много себе позволяет, не считаешь? Вышла Инга на середину комнаты, приняв воинственную позу. Если бы не было так плохо, можно было бы посмеяться. Так нелепо она смотрелась в полотенце и со свирепым выражением на лице. Но А ты что тут делаешь? Наконец дошло до Ильи, что этой женщины не должно быть в его доме. Как ты сюда попала? Нахмурился он, пытаясь хоть что-то вспомнить. Но память обрывалась где-то между десятой и одиннадцатой стопкой. Вчера он достиг цели. Напился в драбаган. Чего это ему будет стоить, кроме жесточайшего похмелья, пока ещё не осознал. И уж точно сегодня утром он не рассчитывал увидеть в своём доме Ингу. Ещё меньше ожидал визита Полины. "Принимаю душ. Что же ещё?" улыбнулась Инга. "Давай-ка я дам тебе таблетку от головы, и ты вернёшься в кровать. Я же приготовлю нам завтрак. Не будут спрашивать, чего бы ты хотел, сделаю на свой вкус. Будет сюрпризом". Ласково прошептала женщина, которую Илья меньше всего сейчас хотел видеть. И он совершенно не понимал, что такое соскромётная ярость, и Полина швырнула перед ним на тумбочку в прихожей. Инга, как ты сюда попала? повторил он свой вопрос потихонечку, начиная мыслить трезво. А ты ничего не помнишь? приблизилась она к нему и прижалась своим влажным телом. Стало вдруг так неприятно, что Илья едва сдержал гримасу отвращения. а подсознание уже намекало на то, что случилось что-то очень серьёзное, что внесёт в его жизнь дополнительные проблемы, и связано это с Полиной. В первый момент, когда увидел её на пороге своего дома, он так обрадовался. Потом это речь. Ну и сейчас, пока душу грела, мысленная картинка её разрумянившегося личика. Она явно сердилась и была очаровательна в гневе. Ну вот зачем она ушла, не дав сказать в своё оправдание хоть что-то? Чёрт, хорошенькая же картина предстала глазам Полины. Он был уголый и Инга в полотенце. Только сейчас Илья сообразил, что должна была подумать девушка. Вариантов всего один. Он же самый нежелательный. Вчера я тебя спасла от ночи под забором каким-нибудь, заговорила Инга, снимая полотенце с головы и тщательно вытирая волосы. С чего ты вдруг решил так напиться? Как ты меня нашла? проигнорировал Илья её вопрос. Насколько он помнил, барон не выбирал, а завернул в первый же попавшийся на пути. Случайно ехала мимо и увидела тебя через окно. В такие случайности Илья не верил. Что же получается, что Инга за ним следила, но зачем? Не под каким забором он спать не собирался. До дома бы добрался в любом случае, хоть на автопилоте. Что тут делала Полина? С событиями вчерашнего вечера он разберется позже. Сейчас его больше волновало то, что к визиту Полины тоже была причастна Инга. «Закатывала истерику, мелкая дрянь. Что же еще?» Зло проговорила Инга. «Что это?» – кивнул Илья на документацию. «Наш новый проект. Я хотела поработать над ним с тобой вместе». «Ну не сейчас, а когда тебе немного полегчает», – спохватилась Инга. «Пойду за таблеткой, да переоденусь». Стой, велел Илья, вновь сокращая расстояние между собой и Ингой. Ты всё это подстроила специально? смотрел он на её лицо в упор. Она же отводила взгляд. Ты позвонила ей и заставила тащиться сначала в офис, а потом сюда. Понизил он голос, чуть ли не до шипящего шёпота. Похмелье выветривалось стремительно, и заслуга в том была. Всё возрастающей злости на женщину, что сейчас нагло смотрела на него, понимая, что разоблачена с потрохами. «А в чём проблема, Илюш? Мы и раньше так делали. Работали у тебя дома. И раньше тебя не волновало, что выдёргиваешь из тёплой кроватки кого-нибудь из сотрудников. Что изменилось?» «Всё, изменилось всё!» Раньше он только догадывался, что его интерес к Поллине Инга замечает. Сейчас же для него это стало очевидным. Она не только замечает, но и предпринимает какие-то меры, чтобы разрушить его планы. И планы-то эти пока ещё шаткие. Он не знает, с какой стороны подойти к Поллине, так и ещё и Инге. Что именно, Илюша? Проект требует серьёзной проработки. Для этого нужен ты. Для этого есть рабочее время, и хватит заговаривать мне зубы, рявкнул он так, что аж голову прострелило болью. Чего ты добиваешься? спросил он в лоб. В каком смысле? Всё она понимает, только делает вид. Нет, дорогая, роль не винная овечки тебе точно не к лицу. Почему ты велела это сделать именно по линии? снова кивнул он на документацию. А почему нет? повела Инга плечами. Чем она лучше других? Инга: Я не собираюсь сегодня работать. Ну и ладно, легко отозвалась она. Мы можем сделать это завтра или ближе к вечеру. Когда тебе станет полегче? Инга: Уходи, перебил её Илья. Никогда ещё ему не было до такой степени неприятно её поведение и нахождение в собственном доме. Да что случилось-то, Илюш? снова включила она непонимание, которого и в помине не было. Всё же просто замечательно. Сейчас мы тебя полечим и поедем куда-нибудь пообедать, а вечером можем. «Инга, нет больше нас», – устало проговорил Илья и прошел мимо нее в холл. Уже давно нужно было поставить точку в их отношениях. Еще до появления Полины в его жизни он перестал испытывать теплые чувства к этой женщине. Лишь давняя дружба заставляла его закрывать на это глаза, а теперь и дружба находится под угрозой. «Ты это серьезно?» последовала Инга за ним. «Да, серьёзно», – опустился Илья на диван. «Как же он хотел остаться один, и меньше всего ему хотелось видеть Ингу». «Это всё из-за неё?» «Не только», – решил он быть честным. «Просто пришло время». Инга молчала. Илья видел, как она борется с собой и очень надеялся, что рациональное зерно в ней победит, что она не станет закатывать истерику. В противном случае им придётся расстаться не только в жизни, но и на работе. Хорошо, кивнула Инга. Если ты так решил, настаивать не буду. А то моя гордость сильно пострадает. Улыбнулась она, и Илья перевёл дух. Радовался, что не ошибся в ней. Инга всегда была умной женщиной и сейчас вела себя соответствующе. Но завтрак я тебе всё же приготовлю.